«Ревира!» Белл увидел столпы дыма, поднимающиеся с западной части этажа, когда вышел из тёмного каменистого тоннеля. Ударный отряд прошёл по подземелью с головокружительной скоростью и явился на восемнадцатый этаж в рекордные сроки. Элитные воины семьи Ганеша в одиночку устранили целые орды монстров на пути, пока Белл едва успевал просто бежать за ними с рюкзаком помощника на плечах. Оказавшись на восемнадцатом этаже, группа из тридцати человек тут же перешла к активным действиям. «Командир! Приказы! Сестра! Вон там!» Амазонка Ильта прервала Мадаку, указав наверх. Несколько тёмных теней хлопали крыльями почти под самым потолком, освещаемым светом кристаллов. «Крылатые монстры! В броне!» Шакти не могла поверить своим глазам. Монстры были одеты в защитные пластины и другие элементы брони, Согласно полученной информации, эти монстры атаковали Ревиру, и задачей авантюристов было их приручение. Сильнейшие авантюристы семьи Ганеша присмотрелись к тому, что происходит. Белл, начавший волноваться сильнее, вышел из тоннеля. Группа пошла на перехват монстров по редкому лесу и, наконец, вступила на огромную равнину. «Там на равнине другие монстры! Те, что в броне идут на восток. В лес? Зачем им это?» Монстры в броне из ревиры, находящиеся на западном краю этажа, бежали на противоположную сторону мимо центрального дерева. Семья Ганеша увидела группу монстров, превосходящую их числом бегущую по равнине. Почему монстры, уничтожившие ревиру, бежали в лес, а в оставалось только гадать? Сестра, что скажешь? Делимся на две группы. Мамонго, веди часть наших кривере. Найдите выживших. Да, мам, ну вообще-то меня Мадака зовут! «Остальные со мной! Мы последуем за монстрами в лес!» Молодой человек, имя которого снова исковеркали, повёл группу из пяти авантюристов, отделившихся от основных сил шакти в лес. Белл на мгновение замешкался, не зная, в какую сторону ему бежать, когда... «Идём в лес!» «Фелс? Ривера сейчас город-призрак!» «Лида был среди монстров, бегущих на восток!» «Невидимый Фелс передал Беллу информацию!» «И он был прав!» Был также видел ящеры-человека среди бегущих. Видел он также сирену и горгулью среди летающих монстров, а по земле бежали также ламия, тролль, единорог, все, кого он видел тогда в пещере. Осознав правду, Белл ощутил, как его сердце забилось сильнее, чем раньше. Поначалу он обрадовался, что не увидел среди бегущих девушку-дракона, но эту радость почти мгновенно заменило беспокойство. Глубоко вдохнув, чтобы справиться с эмоциями, Балки внул и последовал за большей группой авантюристов. Размахнув руками, он побежал так быстро, что роба развивалась на нём, будто флаг в мощнейший шторм. Плотный тёмный лес тянулся с южного края этажа до восточного, покрывая его огромной лиственной шапкой. В этом месте можно было бы разбить идеальный портовый город, если бы в подземелье был океан. Этот лес огромен, он покрывает больше пятой части последнего убежища. В сравнении с южными частями этажа, на востоке и юго-востоке лес гораздо зелёней, а деревья заметно выше. На обнажённых корнях деревьев растёт мох, корона деревьев формирует плотную завёсу листьев над головой, чистые голубые ручьи протекают между деревьями. Вдалеке слышен звук падающей воды, поблескивают белые и синие кристаллы, такие большие, что их по ошибке можно принять за короткие мечи. Но сейчас вся эта красота проносилась мимо, Белл так сконцентрировался на следовании за группой авантюристов, что даже не знал, поспевает ли за ним Фелс. Неожиданно Шакти, не сводившая взгляда с крылатых монстров над головой, подняла руку. Это было сигналом для остальных, они взяли курс на перехват целей, долгожданная стычка должна была вскоре начаться. Белл приготовился к столкновению, но прежде чем он приблизился к монстрам, его внимание отвлекло нечто другое. А? «Это что за чертовщина?» Семья Ганеша услышала яростный рёв впереди. Её члены увидели, что монстры схватились в смертельной схватке. «Они сражаются друг с другом!» Командир семьи Шакти, Амазонка Ильта и остальные удивлённо наклонили головы, пытаясь понять, что происходит. На самом деле понимали, что здесь творится только Феллс и Белл. Ксеноса цель как для людей, так и для монстров подверглись нападению. С первого взгляда Бал не смог увидеть в монстрах, безжалостно разрывающих своих врагов, тех, кому несколько дней назад он пожимал руку. Они сильно отличались от самих себя. Они разрывали противников, бакбиров и бешеных жуков так, будто их охватила непреодолимая кровавая ярость. Бал смотрел на это из-под капюшона дрожащими глазами, как вдруг один из ксеносов заметил, что они здесь не одни. Неожиданно ксеносы спустили новый клич и бросились в бой. Битва разгорелась прежде, чем Белла Фейлс успели прийти в себя. Увидев людей, ксеносы взревели от ярости. Их налитые кровью глаза пульсировали от желания отыграться на новоприбывших. «За мной, мои воины!» Шакти командовала со спокойной решимостью. Семья Ганеша поддержала её боевым кличем. Повсюду слышались стуки мечей. «Сестра, мы должны всех до единого здесь приручить. Только особых. Приручаем тех, кто носит броню. Без предупреждения сражавшиеся между собой монстры дружно бросились на авантюристов. Помощники рылись в рюкзаках, протягивая авантюристам кнуты, пока шахте отдавала приказы. Их цели легко отличить. Монстры, сражавшиеся только когтями и клыками, очень сильно отличались от тех, кто закован в броню и вооружен сталью. И эти отличия вопросов не вызывали. Но, помимо прочего, монстры в броне были сильны, даже если бы они не носили брони — Авантюристы ощутили бы разницу с первых же ударов. Багбиры и бешеные жуки падали от ударов кучами, чего не скажешь о вооружённых монстрах. Члены семьи Гоняша с удивлением обнаруживали, что их удары снова и снова отбиваются. «Фелс!» Белл оказался разделён с Фелсом потоком врагов, и ему пришлось постараться, чтобы удержаться на ногах. Не имея времени на то, чтобы достать кинжал, он наклонился, подпрыгнул и пытаясь избежать столкновения с когтями и клыками... Был вынужден защититься нарукавником. В лесу закипела трёхсторонняя битва. «Ребята из семьи Ганеша проигрывают». Три пары глаз наблюдали за боем неподалёку. Айша, Лю и Асви, скрывшись за крупным кустом, наблюдали за ходом битвы. Они следовали за Бэллом всё это время, оставаясь достаточно далеко, чтобы их не заметили. Неожиданная битва уже началась к тому моменту, как они подоспели. «Вооружённые монстры сильны. Некоторые сильнее остальных». Но все они не новички в бою. Да, от взгляда на них кровь закипает. А Удачи в приручении. Хотя похоже, что Анкуши и остальные главы сдерживаются. Не удивлюсь, если этих монстров вообще невозможно приручить. Асфи тихонько заговорила, стоящая рядом с ней люс не лошлем возникнув будто из ниоткуда. В семье Ганеша больше авантюристов первого ранга, чем в любой другой семье Арарио. Всего их одиннадцать. Все они достигли только пятого уровня но могут без особых препятствий путешествовать по глубинным этажам, отчего считаются одной из самых выдающихся семей города Лабиринта. Ударная группа состоит из 30 авантюристов третьего уровня и выше, в первоклассных авантюристах также нет недостатка. Однако они скованы приказом приручить монстров в броне по рукам и ногам, отчего семья конечно, не может сражаться в полную силу, а хаос трёхсторонней битвы ставит их в очень плохое положение. К тому же очень серьезная оказалась сила закованных броню монстров. По крайней мере трое из них, горгулия Серёны и Ящера Войн, продемонстрировали, что способны сражаться с лучшими авантюристами ударной группы один на один и даже выйти из таких поединков победителями. Каменные крылья, мгновение назад служившие щитом, превращаются в оружие, мощные звуковые волны поражают авантюристов сверху, а мечи и таган движутся так, что даже первоклассные мечники не могли бы противостоять этим ударам. Кроме Шакти, все в интересы были вынуждены перейти в защиту, чтобы какая-нибудь контратака их не прикончила. Имевшая доступ ко всей информации, Асфи знала о существовании ксеносов. Оно спокойно наблюдало за происходящим издалека. «Айша? Лайон? Не вступайте в ненужные схватки. Если мы попадёмся, проблем у нас возникнет больше, чем нужно. Мы должны собирать информацию и прикрывать Белла Кранелла». Лю поднялась прямо во время речи Асфи. «Я иду помогать». «Стой, Лайон!» Эльфика с обострённым чувством правосудия не могла смотреть, как страдает семья Ганеша. «К тому же мы потеряли господина Кранелла из виду. Я буду сражаться и искать его». «Не слишком ли ты его опекаешь? Это дитя может за себя постоять, когда прижмёт?» «Это ты привела меня сюда только ради его защиты. Думаешь, я поверю, что ты останешься в стороне?» «Ха! Так ты поняла, что я тоже иду?» Проигнорировав раздражённый вздох Асфи, Айша подняла толстый деревянный меч и закинула его на плечо. «Хотя бы шлема не снимайте! Двигаться невидимыми будет легче, и вы будете прикрыты! Я испытываю отвращение к уходу от битвы. Трусливые тактики мне не подходят! Мне тоже этот шлем не нужен. Шлемы и броня сковывают движение, разве нет?» Очки осветить чуть не упали с лица, когда она это услышала. «Постойте!» — крикнула она в отчаянной попытке остановить скинувших на землю головы Аида, Люи, и Айшу, Боевая одежда зашелестела, девушки бросились в битву. Магические предметы, сделанные Персеем, стоящие сотни тысяч варису, одиноко лежали на земле. Вот же! А же их забрала, ремесленница, работа всей жизни, которой была отвергнута, не сняла головы Аида и осталась невидимой.